Конечно, его перевод был скорее свободной интерпретацией, и можно много спорить о точности его передачи смысловед, о непреложности догм и принципов, которую он будто бы там увидел, об абсолютной непогрешимости этой, по его мнению, единственной предчеловеческой, сверхчеловеческой книги, непосредственно исходящей от божества, о безапелляционности его отрицаний и неумолимости приговоров, и, наконец, о его действенном теизме, воинственном кредо и его национальном боге. Лишенный сердечной теплоты и ясного спокойствия разума, озаряющих все народы земли и их богов, лишенный горячей поэзии, излучаемой существом, Подобным Рамакришне или высокого лиризма Вивекананды, Дайянанда перелил в обессиленное тело Индии свою чудовищную энергию, уверенность, свою львиную кровь. Каждое его слово звучало героически. Народу, привыкшему в своей вековой пассивности склоняться перед судьбой, он напомнил, что душа свободна и воля творит судьбу. Примечание. Жизнь активная и полная энергии лучше, чем покорность своей участи. Судьба есть следствие деятельности. Действия творят судьбу. Деятельность, направленная к добру, выше, чем пассивное смирение. Душа свободна в своих проявлениях и может действовать как ей нравится, но от божеской благодати зависит, будет ли она наслаждаться плодами своих действий. Сатьярдха Пракаш. Конец примечания. Показывая пример, он прокладывал путь, расчищая ударами топора дорогу, заросшую привилегиями и предрассудками если метафизика его была суха и неясна, если его теология грешила узостью и, на мой взгляд, реакционностью, то его социальная практическая деятельность отличалась бесстрашной дерзостью. Примечание. Дайянанда, как мне кажется, различает три вечные субстанции – Бог, Душа и Прокритий – материальная причина Вселенной. Бог и душа — две самостоятельные сущности, их атрибуты несовместимы, и каждая имеет свои особые функции, которых не может выполнить другая. И однако они нераздельны. Творение, составляющее главную функцию божественной энергии, пользуется в качестве материала первичными элементами, которое оно комбинирует и располагает в определенном порядке. Земное рабство души имеет причиной неведение. Спасение заключается в преодолении заблуждения и освобождении себя в Боге. Но оно длится только некоторое время, по истечении которого душа снова поселяется в теле. И так далее. Конец примечания. В области фактов он оставил далеко позади себя не только Брахма Самадж, но и Рамакришна Мишин, нерешающуюся даже в наше время на столь радикальные шаги.